Я испытал настоящий страх. Впервые после той стычки со шкипером Браннинганом в подсобке. Тогда дело едва не дошло до драки. Машина Шарптона стояла под желтым светом ртутных ламп автостоянки. Большой, старый, фриц-мобиль. 450, и может даже 500 какие нынче стоят никак не меньше 120 кусков. Стояла рядом с площадкой для тележек...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 Такие, как шкипер, не отвечают. У них только одно желание — вышибить тебе зубы. Поэтому я просто сел и принялся за сандвич. Если бы полез в драку со шкипером, он, скорее всего, уложил бы меня на больничную койку. Я ел сандвич, хотя аппетит пропал начисто. Он еще секунду-другую смотрел на меня. Я уже подумал, что драки избежать не удастся, но потом все-таки разжал кулаки.